Просил позвонить? Ну, спасибо, если по собственной инициативе. Что? Ведь совершенно здоровый мужик. Не может быть, да он молодого перепьёт. но ну, не было счастья, так несчастью помогло. Что такое? Да уж ты постарайся. Нет, мне местечко пока не надо. Совершенно справедливо. Уходит в Привет. Давайте выпьем. Да что случилось? Что Плохо? такое? А? Ну, слышали? Нет. Нет. У Сергея инфаркт. О, Боже. Валентин, ну, тот, который из больницы, сегодня ему сказал, что должен его выписать. Так, так. Лежит он почти три месяца, а угу. у самого Валентина тоже проверка начинается. Ой, Ой. Сергеем сразу инфаркт. Да. За его здоровье. Хороша, уходи, уходи. Христом Богом тебя молю. Чует мое сердце. К Петеньке уедем, скроемся. Да не ну... могу я. Не могу я, Клавдия, не могу. Ты же знаешь. Дострою дачу и уйду. Где я без работы все буду доставать? Где? Я всю жизнь о доме мечтал, о вилле. Я ведь всегда в школе троечником был, еле десятилетку закончил. А ты не помнишь, как я техникум лбом пробивал? Доказать мне надо этим кандидатишкам и докторам наук, бригадирам и директорам, кто в жизни получает круглые пятерки. Ой, прошу. Ну, <как> ладно. Прости, консультант. Да, ну, ничего. Мне пора, прохор Данилович. Ну, давай попрощаемся. Может быть, видимся последний раз. Сбора. С Богом. Да. Ты там не гоношись. Да. Укороти себя. Турков, согласен, хорошо, мирком. Проще, я тебя провожу до остановки. Спасибо. А, это Слишком легкая доля остаться в меньшинстве и не бороться. Так можно и деквалифицироваться. Мы им заварим новую кашицу с маслом, с изюмом. Они начальнички еще поскачут, еще попрыгают через веревочку. Одно письмо в одну инстанцию. Разбор фактов. Бессонница, калит, язва. Берегите сердце, оно первое сдает. Опять комиссия. Будьте бодрее. А мы готовим новое письмецо. Око за око, зуб за зуб. Где там моя ручка за 35 копеек? Вот. Это уж дудки. Второй раз я не попадусь. Довольно шарикового чуда. Куплю себе пишущую машинку. Сменю в мастерской шрифт на крупный так, чтобы читать легче. И за работу. Век прогресса. Ничего не поделаешь. Последняя сцена в нашей истории на фабрике гибких грампластинок. В свой кабинет входит директор Борис Артемьевич Макаров. Утро прекрасное, морозное. За окном на ветке что-то лепечет снегирь. Прекрасное настроение у Макарова. Как обычно, не снимая пальто, Макаров садится к инструменту, берет один аккорд другой. Мелодия чуть наклевывается, но не звучит. Поет за окном снегирь, а у директора что-то не получается. Он морщится, пробует снова и снова. Доброе утро, директор. Ну, как у нас? План, музыка, жизнь? Доброе утро, парторг. Доброе утро. План мы перевыполняем. Жизнь нормальная. Я бы даже сказал, хорошая жизнь. Боюсь, что скоро мы с тобой будем получать переходящие знамена. А вот музыка что-то заколдобилась. Не идет какая-то деревянная музыку будто заколдовали. Директор сил и отчаянием, как заблудившийся в море пловец, бросает руки на клавиши, один аккорд, другой. В это же время зажигается настольная лампа над столом Шуйского. Как всегда уверенный в себе и правоте своих желаний, он сидит вальяжно и внушительно, не человек, а скала. Он сидит перед новой пишущей машинкой, думает, опускает руки на клавиши.